«Пусть войдут», — нахмурился король. Д'Артаньян повернулся на каблуках, приподнял ковер, закрывавший вход в кабинет короля, и крикнул в соседнюю залу. «Введите!» Точь же у дверей кабинета, в котором находились король и его капитан, появились трое людей, названных Д'Артаньяном. Когда они шли через приемную, там воцарилось гробовое молчание.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 Пелессон согнулся до земли, а Ля фонтен опустился на колени, как в церкви. Это упорное молчание, прерываемое только вздохами и горестными стенаниями, начало возбуждать в короле не жалость, а нетерпение. «Господин Пелисон, сказал он резким и сухим голосом, — «господин Гурвиль и вы, господин...» Он не назвал Ляфонтена.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 Она проливает слезы в своем разоренном и опустевшем доме, покинутом теми, кто осаждал его двери в дни благоденствия. У нее нет больше ни кредита, ни какой-либо надежды. Несчастный, которого поразил ваш гнев, как бы виновен он ни был, получает все же от вас хлеб свой насущный, каждодневно орошаемый им слезами. А столь же несчастная, обездоленная даже в большей мере, чем ее муж, госпожа Фуке,